Глава девятнадцать. Кивол Дейтрен Третий, полноправный монарх королевства Исхат, оказался чистокровным человеком. Совсем недавно мне по секрету поведал Басх, как можно безошибочно узнать немногих оставшихся на кендре чистокровок людей. Только те страдают от аллопеции, сиречь раннего облысения. Так вот и король, вместе со своей семьей и очень немногочисленной свитой из ближников, встреченный нами в одном из тайных ходов под городом, был относительно лыс. Хотя можно сказать, что в данный момент Кивол был воплощением относительности. По лысине, по комплекции, по чистоте своих роскошных одежд, даже по по выражению лица, по легитимности титула, как ни странно, тоже. Что уж тут поделать. Это касалось и тех, кто его окружал. Дородная женщина с ранней сединой в растрепанной прическе, два великовозрастных оболтуса лет под 25, с дикими глазами и трясущимися губами, пара мужиков побойчее и постарше, злобно сверкающих затравленными взглядами, несмотря на уже брошенное на пол оружие, да чистокровная гномка с таким широким задом и пухлым телом, что мне даже на секунду стало удивительно, как она за ними всеми поспела». «Мы...» — неуверенно говорит король, делая крошечный шаг вперед. «Бам!» — выстрел. Больше Кивол Дейтрен да 3 ничего не может сказать по причине пробитого пулей Крюгера горла. Революционер и не думает униматься. Не тратя ни секунды, он как великолепно отлаженный механизм, прямо как я, хладнокровно расстреливает всех ранее сдавшихся, кроме гномки. Бам-бам-бам-бам-бам! Звучат выстрелы пистолета Басха, изумленный и пораженный мат скопившихся у нас за спинами наемников, оглушительный визг от шатнувшейся толстой гномы, прижавшей руки к рту. Вся королевская конница, вся королевская рать, то есть семья, валятся на пол, получив проскошные дырки в районе груди. За исключением организирующего венценосца, конечно, у которого проблемы с горлом. Крюгер, отстрелявшись, сует пистолет в карман, а затем начинает деловито тереть свой искусственный глаз. Ну или вокруг него. Босс! Шеф! Третий, бритого душегуба, наблюдавшего за зрелищем из первых рядов, колбась от растерянности. «Ты... ты чего? Ты же короля мочканул! Просто так! Просто так!» «Да, просто так!» — бурчит Баск, вынув искусственный глаз из глазницы, а затем бросая его на пол, чтобы немедленно раздавить пяткой. «На кой хер тебе король, Улюс? Да его для каких потребностей хотел? Если что, он еще теплый, даже живой. Мы отвернемся. Только давай быстро, я тебе максимум минуту могу дать». «Да пошел ты!» – давится куда более грубыми словами наемник, не в силах выразить всю глубину своих чувств и широту мыслей. «Сам иди, и остальных прихвати!» – жестко командует Баск. «Ждите нас на выходе! Мы сейчас догоним!» «И что это было?» – философски спрашиваю я низкий потолок. «Ну вот только тебя не хватало мне!» – сварливо и возбужденно отвечает Михаил, нервно прикуривая сигарету. Видя, как я жадно соплю своей полумаской, тут же делает щедрое предложение, повергающее толстую гномку в обморок. «Отпилишь им всем головы!» Я тебя сигареты угощу. Ты сейчас это серьезно? Не веряще переспрашиваю я, автоматически извлекая саблю из ножен. Ты меня знаешь, скалится Михаил. Целая сигарета. Всего за несколько секунд работы. «Да иди ты! Пока делаю свое грязное дело, понимаю, что всю дорогу Баск мне вешал лапшу на уши. Пусть я не дилетант, а настоящий дилетантище в революциях, но железобетонно уверен, что никогда не было такого, чтобы лидер знамя и идеолог шел штурмовым отрядом без всякой связи и координации со всеми своими силами. Пацанам можно не считать. Какие выводы из этого можно сделать? Все верят, что это революция. Все видят лишь часть картины, точнее паутины, сплетенной этим совсем неподозрительно раздавившим свой чудовищно дорогой глаз пауком. И в нее верят. Но не я. А почему я вижу больше?» Да потому что мне насрать на результат всей этой движухи. Все готово? Идем! пышет энергии Михаил Басх порывисто разворачиваясь на месте. Сигарету. Требовательно бурчу я, а затем, приняв подношение с удовольствием, кидая революционеру на плечо связку голов. Тот крякает, обиженно на меня посмотрев. Прикуриваю с наслаждением, втягиваю внутрь дым, а затем поясняю: у телохранителя руки должны быть свободными. У тебя в них и сабля, козел! Ругается одноглазый, но исправно топает вперед. Затем останавливается, бросая через плечо. Корону подбери с тела. Вон на поясе висит. И вот, держи. Мне зачем-то дают нашаренные Михаилом в кармане два гвоздя, сопровождая жест невидной щедрости, невнятным пригодятся. Заинтригованный и разбогатевший на пару гвоздей и красивую золотую корону, следуя за Басхом. Чем дальше, тем интереснее. Ненавижу стереотипы. Почему герои в книгах, которые я во множестве читал в своей первой жизни, были обычно в курсе обо всем. Всегда находился кто-то знающий, кто их информировал, пояснял, рассказывал, где именно добро, где зло, в какую сторону воевать. Там все было однозначно. Какого полового органа моя вторая жизнь? какого-то там бухгалтера, а убийцы монстров, избранника бога, шерифа, воина и наемника, так похоже на настоящую, где порой даже не ясно, что будет на ужин. Черт побери, да я даже не знаю, кем или чем является мой единственный друг, представляющий себя кота зашкаливающей разумности, или почему меня ищут драконы, или что или кто я вообще теперь такое, да мне хотя бы гарантию бы, что отключенные в моей характеристике эволюция и голод никогда не пробудятся. Или Эскиольд, второе лицо во всей этой движухе, который живо интересуется условиями проживания в Хайкорте. Магнус, ты за запутавшийся, а точнее запутанный придурок. В общем, неудивительно, что я стреляю, взрываю, пилю головы, курю сигареты и получаю гвозди настолько легко. Когда все вообще не ясно, очень хочется забыться в чем-нибудь ясном. Прибывая в кратком душевном раздрае, я и сам не заметил, как мы выбрались назад к ожидающим продолжения банкета революционерам, принеся им уже с Варганиной Крюгером душевный раздрай. Выглядел он как трехметровая крепкая палка в руках того самого крашеного пацана, который Баск приказал присобачить принесенные им головы. А гвозди оказались нужны для закрепления короны на начальном Челе покойного кивола Дейтрена третьего. Я даже почувствовал легкое облегчение, что теперь ни один такой потерянный. Все отважные воины идут на штурм дворца злого короля. Вот сейчас все начнется. Внезапно их героический предводитель командует Стоп, ныряет в говны, выныривает оттуда с головой того, за кем они идут во дворец, а потом они все равно идут во дворец. Вылиший из пробившего передними лапами дыры в крыше кработанка мужик в глухом серо-черном плаще, меня вот ни грамма не удивил, как и то, что он бодро припустил по крышам от нас подальше. Впрочем, его работа была сделана. Танк подавил работавшие пулеметные точки, отчего дворец, лежавший перед мордами наших автомобилей, печально молчал, ожидая будущей пенетрации повстанцами. За нами не заржавело штурмовали грамотно, подчиняясь командам не особо высовывающегося Баска, добывшего внутри своего колесного транспорта Мегафон. Первой волной шли его эсхатцы, явно бывавшие ранее в бою. Второй входили наемники со щитами. Позади них уже Крюгер, Мегафон, мальчик, держащий зловещую палку с головами, да я, прикрывающий тылы и бока, организованного сопротивления пока мы не встречали. На первом уровне было лишь три небольшие засады, стоившие нам пару обычных бойцов. Все самое интересное началось потом, буквально за пять минут до того, как мы действуя осторожно, но решительно, дошли до центральной лестницы на верхние этажи. На дворец упал горящий дирижабль. Не та 35-метровая крошка надзирающего, на котором летали мы. И даже не какой-нибудь частник, бывающий и в раз пять побольше. Совсем нет. На столичный дворец спокойного Дейтрена, как его там, обрушился многокамерный титан под несколько сотен тысяч кубических метров газа в оболочке. Если бы газ был горючим, то скорее всего нас бы зажарило со всеми, кто находился в данный момент в том же здании. Либо гигант выгорел бы задолго до того, как опустился к земле. Но и без этого все оказалось паршивым. Огромный разорвавшаяся оболочка Цепелина накрыла все верхние этажи. Огромная горящая оболочка. Шум, грохот, звуки бьющихся стекол, крики. И полный подсердечного раздражения Мат Крюгера. Это должно было случиться не здесь. Орет он, плюясь на королевский паркет. А затем моментально переключается, f всем. Вперед, главной лестнице. Сейчас сверху повалят. И мы бежим. Три зала, два поворота. Позади надсадное хрипение наемников, заманавшихся уже таскать с собой щиты. Эти самые железяки внезапно становятся для нас всех, ну может быть кроме меня, самым настоящим спасением, так как именно из них люди улюса и составляют линию, за которую можно хоть как-то спрятаться. Сверху же, по широкой и красивой лестнице Королевского Дворца, начинают сбегать люди. И далеко не все из них представляют из себя паникующую безоружную массу разумных, ищущих спасения от пожара. А вот мы представляли из себя не паникующую, но очень нервную и хорошо вооруженную группировку свыше человек где место за щитами нашлось далеко не всем сначала это была бойня паникующие и орущие разумные неслись по лестнице вниз прямо под пули занявших позиции мятежников кто-то пытался убежать обратно наверх кто-то падал чаще всего увлекая собой соседей кто-то стрелял люди скользили по смоченным кровью ступенькам навстречу своей смерти минута может две но сплошной мясорубки затем мы увидели куда отступили вояки что должны были защищать дворец точнее откуда они наступили уже на нас опытный солдат не будет прикрывать просторные холлы и залы, где нет нормальных укрытий. Зато есть несколько входов в каждый. Зачем рисковать жизнью, если можно подняться на этаж, на два выше, заняв сразу куда более выгодную позицию? Совершенно верная стратегия, которая, скорее всего, привела бы к тому, что на прорыв пошел бы я один, только вот пожар спутал все карты. Солдаты покойного короля пошли по лестнице, уже прекрасно представляя, что ждет их внизу. Они полили из автоматов, они прятались за трупами придворных, они прикрывали друг друга, компенсируя свои изначально куда худшие позиции для стрельбы. Бешеная перестрелка в все более увеличивающихся клубах едкого дыма. Дворец горит. «Нам пришлось отступать от лестницы. Практически все, кому не нашлось места за щитами наемников, были убиты ловко прячущимися за трупами гвардейцами, часть из которых обладала настолько хорошей физической формой, что буквально волокла перед собой мясные щиты, исправно принимающие в себя пулю за пулей. Я попробовал провернуть тот же фокус, чтобы сблизиться с сползающими все ниже и ниже солдатами, но чуть не получил в темечко очередь от тех, кто сидел за перилами второго этажа. Настолько сильно я в свою пулю непробиваемость не верил, поэтому тут же удрал. Пули свистели над головой в совершенно неприличных количествах». Азартные, злобные, протестующие и даже просительные вопли живых, не желающих становиться мертвыми, неслись со всех сторон. Отходим, последовала команда Крюгера. Дрейк, прикрывай. Хорошее решение. Нет трупов, гвардейцам не за кем прятаться. Отбросив измочаленные останки одного из повстанцев, я начал медленно отступать, прикрыв глаза рукой. Тело, поймавшее уже порядка шести попаданий, болезненно ныло. Целая группа, исходящих серым и красным силуэтов, тут же ринулась вниз на широкий пролет между первым и вторым этажом. Взрыв. Осталось три гранаты. Схватив автомат. Выпавший из рук мертвеца, я схватил последнего за шиворот, потащив за собой к свежим позициям, занимаемым людьми Крюгера. Тот в данный момент вовсю переругивался с бритым наемником, желающим немедленно отсюда свалить. «Заткнитесь вы оба, выдохнул я. Там всего человек 20 осталось. Так иди и убей их ублюдок, сплюнул уже потерявший треть своих людей бритоголовый. У них большой пулемет дипломатично отказался я от заманчивого предложения. Лучше дождаться, пока сами к нам из-за дыма спустятся. Дыма все больше, а эти парни не спешат вниз, кашлянул Крюгер, протирая заслезившийся глаз. А нам срочно нужно в королев Крыло дрейк. Да не пойду я туда. Там пулемет. А если я тебе. Пулемет дам просипел брит и заставляя меня заинтересованно наклонить голову. Дым это не только неприятная, едкая и вонючая вещь, но и отличное прикрытие для гранаты, улетающей в оборудованную между этажами пулеметную позицию, представляющую из себя солидное тяжелое стреляло, за которым кашляют аж пять человек. Взрыв превращает их в фрагментированные трупы, что тут же вызывает целый рой свинца по моей позиции и окрестностям. Прячусь за колонну, сожалением, поглаживая две оставшихся гранаты. Их жалко до слез, но деваться некуда. Даже я в таком дыму не выцелю переползающих за трупами гвардейцев. Задержка Взрыва где-то 4,5 секунды. Держать в руки гранату с выдернутой чекой, отсчитывая время, было очень страшно. Свежеполученная пуленепробиваемость, хоть и повысила мою наглость до очень серьезных значений, но также сказалось и на инстинкте самосохранения, заставляя сейчас сжать зубы, сохраняя хладнокровие предельным усилием воли. Нечто нашептывающее мне на ухо, что я мог бы просто рвануть вперед, паляясь свежеподаренного пулемета или пистолетов, сильно искушало. Победил голос разума, здраво советующий мне избавиться от могущей повредить телу хазарда взрывчатки максимально эффективным способом. В итоге все равно получился компромисс. Первая граната рванула, будучи высоко подброшенной, над устилающими лестницу мертвыми и живыми, а вот вторую я не выдержал на нервах, от чего она взорвалась уже упав, но пару врагов зацепило и от нее. Затем я резко вздохнув несколько раз, пошел вперед с пулеметом на перевес, работая короткими злыми очередями, выбивающими из человеческих тел куски мяса, клочья одежды и фонтаны крови. Глухие очки на глазах, способных видеть живых сквозь препятствия, тело лишь получающее ушибы и синяки от попадающих в меня пуль, крупнокалиберное оружие, подавляет задыхающихся в дыму стрелков. У них не было шансов. Последние двое даже пытались убежать, только вот на измазанном свежем кровью мраморе это получалось очень паршиво. Совсем не получалось. Закончив, я спустил полумаску, чтобы крикнуть Крюгеру тащить людей сюда, а сам стащил со спины рюкзак. Три из четырех оставшихся крыс, взятых мной в качестве аптечек, уже были дохлыми, а четвертая довольно резво шевелилась, пытаясь меня укусить. В итоге вышло наоборот, от чего я получил заряд бодрости, снявший тупую боль в ребрах, оценив качественный скачок самоощущения, я понял, что крепость организма штука обманчивая. Судя по всему, мне попадания за этот бой неплохо отбили по даже сквозь толстую кожу почти пришедшего в негодность плаща. За мной, за мной, хрипел ковыляющий по трупам Крюгер. Двигателяшками. Крыло короля должно быть без дыма. У пацана семенящего за ним уже не было шеста с отрубленными головами королевской семейки. Видимо, баск решил, что в таком дыму палка бесполезна. Кому ее показывать? Дым это все больше. Дворец натуральным образом горит. Дальше мы идем ощутившись стволами и надрывно кашляя. Сопротивления больше нет. Все живое, что встречается на пути отряда, занято именно кашлем и попытками спастись из дворца, ставшего газовой камерой. Получается, у обитателей дворца плохо, так как наемники и повстанцы стреляют не задумываясь. Барон, граф, полотер, В таком дыму обычному смертному не разобрать, есть ли у исходящей кашлем фигуры оружие или нет. Пуля отвечает на все незаданные вопросы. «Отдай пулехмед! Пристают ко мне бриты, напрашиваясь на посыл: На кой он тебе нужен, идиот! рычит на него басх, прижимающий карту влажную тряпку. Тебе сейчас свободные руки понадобятся. Зачем? Делают круглые глаза предводитель наемников. Затем, что мы почти пришли. Вон за теми дверями. Если там никого с пушками нет, конец. Будете свободны. И что? Свалите из дворца, не ободрав хотя бы брюлики, слежащих тут везде тел. Аргумент настолько аргумент, что все перхающие наемники поднимают одобрительный гул. Выжившие по станции, идущие чуть позади, поддерживают. Они здесь за тем же самым, но в более широком смысле. Они сам Самые верные и ответственные должны изъять средства, находящиеся в сокровищнице дворца. Ну и погрузить ценности в ждущие на входе машины, на которых мы сюда и приехали. Королевское жилое крыло действительно куда меньше задымлено, чем основной дворец. Плотно за собой огромные двухстворчатые двери, мы жадно дышим более-менее свежим воздухом. Кто-то плюется на пол черной слюной, нахватавшись Гарри. Так, все, мы дошли, выкашливает из себя Михаил. Улюс! Ты и твои ребята свободны. Контракт закрыт. Деньги у Фагармота, как и договаривались. Держи метку. Принято третий. Вяло кивает бритый наемник, привалившийся спиной к стене. Он ловит небольшую металлическую безделушку, брошенную басхом. Затем добавляет: Мы пока здесь посидим, передохнем. Контракт закрыт. Остальные за мной. Командует Крюгер, торопливо ведя нас дальше, к ответвлению в виде вытянутого тупикового коридора. Здесь четыре лифтовые двери, призывно мигающие огоньками. В них и грузятся повстанцы, получающие от басха бумаги, исчерченные цифрами и длинные узкие ключи со множеством Бородок. Третий. А вы полным удивление голосом, спрашивает один из еще не втиснувшихся в лифт мужиков, сжимающий ключ с бумагой. Я вас встречу у машин, громко обещает революционер, делая красивый жест рукой. Необходимо изъять важные документы. От них очень многое зависит. Дверцы лифтов закрываются почти синхронно, после чего мы остаемся с басхом наедине. Осведомившись у меня о присутствии рядом хоть кого-нибудь и, получив отрицательный ответ, революционер с облегчением закуривает, не забывая поделиться сигаретой. У него на предплечье я вижу болтающуюся окровавленную корону, которую совсем недавно кое-куда прибивал собственными руками. «И что дальше?» – спрашиваю я, внимательно следя за обеими сторонами длинного коридора. «Лифты упадут? Взорвутся? Наемники перестреляют этих хлопцев? Что?» – удивляется Крюгер. «Не говори ерунды!» Идем. Причина, почему этот одноглаз еще жив, лишь одна. Рядом с нами нет тех подозрительно ловких и умелых хлопцев в черно-серой коже. Ни одного. Если бы я хотя бы краем глаза заметил одного из этих подозрительных типов, то тут же вышиб бы Михаилу мозги, пускаясь затем утек. Это вызвало бы огромные проблемы, так как я понятия не имею, как именно он утряс со Стеллой и момент встречи после ее миссии. Но вся цепочка подозрительных событий, случившаяся за это утро, уже вела меня в абсолютную уверенность, что все происходящее отнюдь не революция. А раз так, то мое устранение под конец всех этих событий будет более чем логично. Кабинет короля шикарен. Лакированное дерево, тяжелая бронза люстр, массивная мебель, мягчайшие кресла, высоченные шкафы с книгами. В таком я бы хотел прожить всю жизнь, не выходя за двери. Весь этот зал, квадратов на 120 места, буквально дышит прекрасным вкусом к монументальной роскоши. А еще здесь есть рояль. Хорошо быть королем. Тяжело вздыхаю я, садясь на сидушку музыкального инструмента, пока Крюгер обнюхивает каминную полку. Очень хорошо. Ага, слышал я про то, как вы живете в своем мире. Отстраненно кивает занятый Баск. Каменные конуры, человеческие муравейники, еда из дерьма и полугнилых продуктов, выращенных на химикатах, а еще это, как его. Демократия. Вы идиоты, пускаете во власть людей, которые законодательно несут минимальную ответственность за свои ошибки. То есть, как бы ваши эти президенты не обосрались на сроки правления, их даже не расстреливают. Ты только что опустил целую страну в огромную жопу, не дав ей никакой другой альтернативы. Устроил полную, сука, анархию, хмыкаю я, на моих глазах, и теперь обсираешь мой прекрасный мир? Да когда... Одноглазый, взяв двумя руками корону, сосредоточенно примеривался ей к какой-то табличке в стене. «Когда ты перестанешь меня недооценивать, твою мать!» Клац и натужное мощное жужжание, с которым вся каменная секция важно отъезжает назад на показавшихся в полурельсах. «Крюгер», проникновенно говорю я, вставая с сидушки, «ты одноглазый бандит, вредный хер, наркоман и скотина. Я тебя не недооцениваю, а переоцениваю. Так переоценивай сильнее, дебил!» Ругается Маша рукой баск. И вообще, кончай базар, иди сюда. Давай искать твои побрякушки. Без твоих должниковых глаз мы тут ни в чем не разберемся. А времени мало. Ага, сейчас, бубню я, вскидывая пулемет. Увесистая кургузая машинка выдает очередь из пяти выстрелов, после чего ее намертво клинит. Благо выплюнутого свинца вполне хватает, чтобы разодрать в клочья туловище человека с взведенными гранатами в руках, напряженно ожидающего, пока его товарищи, стоящие по бокам от гранатометчика, раскроют тяжелые двери королевского кабинета. Вслед за пулями практически сразу, от перепуганного меня к еще ничего не понявшему умирающему, с гулом летит сам пулемет, с гулом вращаясь в воздухе и снося неудачливого гранатометчика к такой-то бабушке. Мне нужно было освободить руки, сунуть их в карманы за пистолетами, красиво прыгнуть в бок Все это получилось очень даже хорошо, но излишне. Два гулких мощных взрыва за дверьми, визг рикошетящих осколков, испуганный мат Крюгера и стоны умирающих, грудившихся ранее за дверьми, вернувшихся по нашей душе. Их даже не пришлось добивать, уж больно мощные гранаты припосле эти авантюристы. Бритый Улюс с остатками своей команды решил, видимо, что Михаил пришел сюда чем то подороже драгоценностей, что можно было бы ободрать с трупов. Нельзя сказать, что он был неправ, если я правильно понял его мотивы, но лезть на Кида... Это диагноз. Я охреневаю от этого мира. Честно говорю, я революционеру, втыкая саблю в еле поднимающуюся грудную клетку выпотрошенного мужика с оторванными руками. Вы тут все дебилы. Расскажи мне что-нибудь, чего я не знаю, закатывает глаза Басх. Кончай играться. Мы на сегодня еще не закончили.